Она Биатрис, родом из культурной семьи. Её дед по отцовской линии, будучи студентом университета в Саламанке, видел, как книги сжигали публично и никогда об этом не забывал. Настоящее варварство, говорил он. Впоследствии дед стал профессором права и собрал внушительную библиотеку, перешедшую по наследству её дяде Федериго. Сжигание книг при люде к сжиганию людей. Это дедово высказывание было частью семейного фольклора. Дед умер, когда Абитрис было 5 лет. Она помнит только крепкого старика с колючей бородой и его трость с набалдашником из слоновой кости. Сжигать письма не то же самое, что сжигать людей. Каждый день люди жгут старые письма. Жгут, потому что в них нет ничего важного, или потому что испытывают смущение. читая, к примеру, послания от тех, в кого были влюблены в детстве. Более или менее то же самое верно и для дневников. Однако 84 стихотворения о поляка не письма, если только в некаем особенном смысле. И не дневник, и снова лишь в некотором неочевидном смысле. Это рукопись, а значит, зародыш книги. Сжигание стихов больше похоже на сжигание книг, чем на сжигание старых писем. Можно ли считать сжигание стихов актом варварства при людях к сжиганию людей? Ответ не столь очевиден. В Испании поляк никто, и никому не интересны его любовные похождения, но не в Польше. Там мысль известного интерпретатора великого национального композитора о времени, проведённом между ног женщины могли бы вызвать известный интерес и даже гордость. Для поляков сожжение его писем определенно может сойти за варварство. Цивилизованным поступком, несомненно, было бы вернуть стихотворение в Польский музей Шопена или в коллекцию рукописей Национальной библиотеки. Вернуть анонимно, чтобы ни сейчас, ни в будущем никто не постучался к ней в дверь и не спросил «Так вы и есть истинная Беатрича, женщина из Барселоны», между ног которой Витольд Волчукевич обретал духовное откровение.